Глава пятая, 2004 четверг, Камила. «Святые небеса! Я могла бы сейчас быть на фестивале!» — говорит Индия. Милли поднимает бровь. «И что же это за фестиваль?» — Индия хмурится. ну... Кримфилдс? Гластонберри? Ридинг? Тенненс?» Ее сестра прищуривается. «Заткнись», — говорит она. «У меня, по крайней мере, есть занятия поинтереснее, чем целый день читать журналы». Милли решает не подливать масло в огонь и не спрашивать, что это за занятия такие. Она обожает доводить Индию, подкалывая ее. Но сейчас они тут одни, и несмотря на то, что в семье у сестры репутация хорошей девочки, Милли знает, что характер у нее взрывной и может сдетонировать без предупреждения. «Слушай», — говорит она, — «нам не нужно тут околачиваться. Может, пойдем на паром и посидим где-нибудь в кафе? Нет смысла сидеть тут весь день». Индия берет свою сумку. «И что ты сейчас делаешь?» — спрашивает Милли. «А вдруг украдут?» Милли фыркает. Выложенная кирпичом подъездная дорожка впитывает жар, превращая ее в решетку для барбекю. «Не могу поверить, что ты старшая», — думает она. «Ты боишься буквально всего». «Ну и кому нужна твоя сумка? Мы же в Пуле, а не в Пэкхеме. «Тут повсюду люди», — говорит Индия. «Туристы и, ну, ты знаешь, строители». Милли начинает смеяться. Строители, работающие в доме по соседству, уже несколько раз проходили мимо них горлани на каком-то незнакомом ей языке. Высокие и мускулистые, половина из них усатые, отличающиеся от актеров из гей-порно только более широкими джинсами. «О да, конечно, им нужно твое платье в горошек, чтобы покрасоваться в пабе!» Индия швыряет сумку на дорогу. «Заткнись! Просто заткнись!» Милли подумывает еще какое-то время подразнить сестру, но на улице страшная жара, и у нее нет сил. Она поднимает сумку Индии и свою собственную, обе парусиновые с одинаковыми цветочными узорами, одна красная, вторая синяя, даже в выборе багажа их мать очень щепетильна, и тащит их к рододендронам, высаженным вдоль забора. «Смотри, можно спрятать здесь!» «Тебе не приходило в голову?» что у строителей могут быть подружки. Индия всегда найдет повод продолжать спор. «Конечно», — отвечает Милли через плечо, «и я уверена, они просто мечтают о твоем поношенном платье». Она ныряет под низкие ветки, чтобы найти, куда пристроить сумки. Замечает кое-что и поворачивается к сестре. «Эй, Индия, посмотри-ка!» Индия угрюмо подходит. «Что?» Милли отодвигает ветку, чтобы сестра могла увидеть. Смотри, в заборе зияет дыра. Судя по ее виду, ей уже несколько раз пользовались облетевшие листья заметены в сторону, открывая песчаную дорожку. О-о! восклицает Индия. А я что говорила? Думаешь, можно? Это же наш дом, балда. Ну, в какой-то степени, а вдруг он охраняется камера или тип того? «Перестань! Когда он в последний раз включал видеонаблюдение? Плюс у меня с собой моя студенческая карта. Сможем доказать наше родство в случае чего. Идем!» Индия все еще раздумывает. «Ой, Индия, иди нафиг! Я не собираюсь сидеть тут, как идиотка! Там есть бассейн и лежаки! Я намерена искупаться!» Она залезает в темную пещеру под кустом. Ей даже не нужно прикладывать усилия. Тело комфортно проходит в расширенные перемещениями милас Парочка движений немного подтянуться на локтях, и вот она уже на клумбе по другую сторону забора. Розы и азалии. Простые и неприхотливые растения, которыми отец обычно украшает выставляемые на продажу дома. Достаточно сильные, чтобы выжить на скудных почвах, хотя бы до перехода земли к новому владельцу. Милли протискивается сквозь них и встает на свежеуложенном дерне на той стороне ограды. Индия появляется секунды позже, проталкивая сумки перед собой. Раскрасневшаяся, она заползает на траву и падает на задницу. «Ничего себе!» — вырывается у нее Дом — стопроцентное отражение их отца Шона. Но одновременно и нет. Стопроцентно да, потому что он выглядит, как все дома, на которых зарабатывает отец. Стопроцентно нет — потому что отец ни за что не стал бы жить в таком доме. Дома, в которых они проводили свое детство, всегда были старинные, полные антиквариата, с тюльпанами в вазах, как с картины голландских мастеров, всегда готовые к продаже, даже если семья жила там достаточно долго. Но Шон никогда не позволял личным предпочтениям вставать на пути у выгоды. У него всегда был наготове список современных домов без каких-либо проблем, Которые можно было снести или отремонтировать, чтобы скрыть все следы прошлого. Для этого у него был целый склад мебели непритязательная обстановка без наворотов и такие лишенные характера дорогие вещи, которые новоиспеченные богачи, еще не уверенные в своем вкусе, покупают в проверенных магазинах. Иногда шон продает дома с мебелью, что приносит хороший доход. Этот дом в Сентманксе популярном и желанном направлении для отдыха биржевых брокеров и цифровых миллионеров, один из таких. Он выбрал его из-за местоположения и напичкал всеми удобствами, привлекающими Яппи. «О, ура! Это дом с джакузи!» — говорит Индия. Они отправляются исследовать местность, уже охладившись от одной мысли о том, что им предстоит найти. Сам дом им да, до лампочки. Трехэтажная бетонная коробка, выкрашенная белой краской, лоджии и раздвижные двери тут и там. Они в курсе, что двери и окна оснащены сигнализацией. Может, отец и не видит смысла в установке камер, но он точно не оставил бы дом в распоряжении сквотеров или грабителей, любящих минималистичные интерьеры. Время для дома настанет позже, когда приедут взрослые. А пока что у них есть сад, в котором из старого только раскидистая араукария, три комплекта мебели для патио, набор для игры в крокет и, ура, бассейн за белым штакетником. «Как думаешь, почему дом назвали «Харбор Вью»?» «Вид на бухту», — спрашивает Милли, вглядываясь в небольшую многоэтажку, стоящую между ним и водой. Она покрыта строительными лесами. Такое впечатление, что весь Сэндбэнкс застраивают, чтобы нажиться на его популярности. Может, дом и правда когда-то имел вид на море? Ну, сейчас нет. Но можно использовать это как торговое название и получить больше денег. Не. Они сошлются на то, что это ироничное название. Или историческое. На Кингс-роуд есть дом под названием Sea View Cottage. Коттедж с видом на море. Не думаю, что кто-то всерьез может предположить, что оттуда его видно. Милли 15 лет. Индии — 17. От матери им достался высокий рост и бронзовая кожа, от отца — аристократический нос и тяжелые брови. Люди частенько принимают их не за обычных британцев с капелькой еврейской крови, а за представителей более экзотических кровей. И сестры не прочь этому подыграть. Прошлым летом в Тоскане Милли убедила парня из элитной школы Хепс в том, что она арабская принцесса. Его влиятельные родители просто скакали вокруг нее ровно до того, пока мать не приехала забирать Милли с вечеринки и не выяснилось, что ее зовут Хезер Джексон. На дворе конец лета. Обе сестры уже загорели до шоколадного оттенка. Их черные волосы копнами обрамляют лица, ногти на ногах выкрашены в ярко-оранжевый. Они какое-то время скачут, толкают друг друга в бассейн и ныряют бомбочкой с трамплина — а затем располагаются на лежаках, втирая крем для загара, который Индия достала из своей сумки. В этом вся Индия. Всегда предусмотрительная, всегда подготовленная, всегда плетущаяся за сумасбродной младшей сестрой с лейкопластырями и средством от укусов наготове. «От отца что-то слышно?» — спрашивает она. «Нет». «Но дофига чего слышно от этих чертовых строителей по соседству?» — отвечает Милли у клэр голова взорвется если они все еще будут здесь когда она приедет она снова проверяет свой телефон ни сообщений ни звонков кажется их отец въехал в длинный темный тоннель в котором не ловит связь думаешь нужно позвонить маме индия зыркает на нее и что она сделает она в самолете и к тому же она дико разозлится Милли мгновение вглядывается в лицо сестры Вот в этом мы и расходимся, думает она. Инди сделает буквально все, чтобы избежать неловкости, и как следствие она всегда на грани нервного срыва. Не сказать, что она от этого выигрыша. У нее нет друзей, потому что все ее боятся. Ладно, а что мы-то будем делать? Мы даже не знаем, приедет ли он сегодня, да? Я лично без понятия, рявкает Индия. Милли вздыхает. Я попробую еще раз позвонить ему. Она набирает номер отца и ее сразу же перекидывает на автоответчик. «Может, он за рулем? говорит она, вечная оптимистка. «Может, то, что он не берет трубку, — это хороший знак?» У Индии в сумке есть бутылка газировки, а Милли после небольшого поиска выуживает пачку M&M's. Они едят их в торжественном сестринском молчании, греясь под лазурным небом в солнечных очках в форме сердечек. «А кто вообще приедет?» спрашивает Милли. «Не знаю. Думаю, ты точно приедут к Латтербаке». Как будто они когда-то не приезжали. Эти на халяву сделают все, что угодно. «Знаю. Иногда мне кажется, что отец любит Чарли Клаттербака больше, чем собственную семью». «Но это же школа, ты же понимаешь», говорит Милли. «В средней школе мальчики могут найти друзей на всю жизнь. Все эти холодные душевые и драки на регби». Она на секунду задумывается. «Драки на регби. Полная задница, вообще-то. Чарли Клаттерсрак. Индия издает смешок. Чарли Клаттерсрак. Отлично. Имаджин Клаттерсрак», — говорит Милли, и они обе корчатся со смеху. «Окей, Клаттерсрак. Кто еще?» «Думаю, вполне вероятно, Гавила». Индия стонет. «Боже, нет, только не сопливая Симона. Пожалуйста, скажи, что ее не будет». «Не знаю. Они все возьмут с собой детей?» Я как-то не задумывалась. «Ну, Мария точно никуда не поедет без Хоакина», — говорит Индия. «Помнишь, как она настояла, чтобы он присутствовал на свадьбе отца и Клэр?» «Угу. У него была истерика». Он тогда еще блеванул во время росписи. «Великолепно». «Если честно, он просто выразил то, что мы все чувствовали», — говорит Милли. «Никогда не забуду лицо Клэр. Ты различаешь выражение ее лица. Как по мне, она всегда как пришибленная ослица». Милли еще раз безрезультатно набирает номер отца. «И это все гости?» «Не густо для пятидесяти лет, тебе не кажется?» «Я не думаю, что в старости еще есть силы на тусовке. Боже, какая будет скукатища! Вроде бы приедут еще люди, но, скорее всего, коллеги. Какая-то женщина, дизайнер интерьеров или типа того, и ее дети. О, безудержное веселье в мире Шона Джексона. Сколько детей? Трое, мне кажется. Тиги, Фред и Инниго. Они снова делают вид, будто их тошнит. Да уж, говорит Индия. Думаю, нужно работать в поте лица, когда твоя жена дорого тебе обходится. Они замолкают, раздумывая над выбором их отца. Жить со злобленной мамой не так-то весело. Забавно, правда? Говорит Милли. Я в последнее время на полном серьезе предвкушаю возвращение в школу. Там гораздо проще, да? Ты хотя бы знаешь правила. Индия поворачивается к солнцу другой стороной. М -м -м. И никаких малявок с которыми нужно быть вежливой, потому что это твои сестры. До сих пор не могу поверить, что он продолжает плодить детей в его-то возрасте. Это как-то неправильно. Фу, соглашается Милли, понимаю. Видимо, это какая-то чисто мужская фишка. Может, он хочет доказать, что еще способен на такое? Ну, мне бы не хотелось, чтобы он так делал. Это отвратительно. Милли доедает конфеты и запивает их газировкой. «Наверное, нам нужно обдумать план действий на случай, если они не приедут». «Ой, успокойся, Милли», — говорит Индия, — «они точно приедут». «Это все она. Ну, она никуда и никогда не приезжала вовремя. Я удивлюсь, если они выйдут из дома раньше десяти». Милли смотрит на часы. «Ну, сейчас уже время обеда». «Ох, Боже!» — Индия протягивает руку и щипает ее за бедро. Ты не умрёшь от голода, если пропустишь один прием пищи. «Ах ты, сучка!» — взвизгивает Милли, и это ругательство шуточное лишь наполовину. Привычка есть до отвала возникла у неё во время молчаливых обедов и ужинов, ознаменовавших конец брака их родителей. Чувство сытости каким-то образом притупляло боль. И сейчас, когда ей не нужно каждый день ходить на школьную спортивную площадку, она начинает толстеть и понимает это. Ей это не нравится, она не может остановиться, но она это понимает. Милли брызгает сестре на спину остатками газировки. Индия вопиет и вскакивает, их обеих захватывает подростковый раш. Индия гонится за Милли по саду в солнечном свете, пока Милли не прыгает в бассейн, чтобы спастись от преследования. Индия ныряет следом, пытается ее потопить, а затем они отплывают к противоположным бортикам и смеются, брызгаясь друг в друга водой в восторге на грани отчаяния, потому что знают, что, возможно, это последнее веселье этих выходных. Они так сильно шумят и так сильно выражают удовольствие, что не замечают, что уже не одни. Тень падает через плечо Милли, и голос отца прерывает их крики. «Какого черта вы тут делаете?» спрашивает он.